Старик покачал утвердительно головой и зашевелил пальцами ног. Сушеные лягушки зашелестели. «Я слышал сказку про царя Итиля. Ее здесь раньше рассказывали наши слепые сказочники. Расскажи нам эту сказку». Казук закрыл глаза и стал медленно раскачиваться. Он начал нараспев. В промежутке между концом давних... Минувших истинно прекрасных десяти тысяч веков и началом новых тысяч веков в одно хорошее, непоколебимое, истинно спокойное время, когда было много отчаянно смелых, широко славных батарей-воителей. Здесь, на берегу реки, на этой горе, жил хан Урак. Это был сильный, могучий, славный хан. Дворец его стоял На темени горы, окруженной высоким дубовым тыном, И на каждой тычине торчала человеческая голова, Отрезанная ханом в битве с врагами. На конюшне хана Урака Всегда кормилось сто жеребцов с золотыми гривами, А в степи паслись табуны кобылиц, Их было видимо-невидимо, хан сам не знал их счета. Все народы вверх и вниз по реке подчинялись хану Ураку, и не было ему равного. По реке проплывали корабли иноземных купцов с товарами из далекого Арабистана и из холодной земли Варангистана, где полгода стоит ночь. Каждый корабль останавливался около горы Урака и подносил хану дары, от которых его богатства все увеличивались. Однажды на реке поднялась страшная буря, Все колдуны стали молиться богам, чтобы они перестали сердиться. Но буря все усиливалась. Волны выбрасывали корабли на берег и разбивали их. Главный колдун молился днем и ночью, сидя на скале на берегу реки. Наконец он пришел к хану Ураку и сказал ему, «Сегодня ночью, когда буря немного затихла и на небе показался месяц, я увидел на реке водяного царя». У него длинные волосы и борода до колен, рыбий хвост и лапы с перепонками, а на голове золотая корона с алмазами, которые горят, как звезды. Он бронился и бил рыбьим хвостом по воде, отчего волны ходили ходуном. «Ваш царь Урак, — говорит он, — только потому могуч, что кормится рекой. все его богатства от кораблей, которые плывут по Итилю и привозят Ураку подарки, а мне, водяному царю, никто ничего не даст. Так я больше терпеть не буду. Пусть хан Урак каждый год дарит мне свою дочь. Если он этого делать не станет, я буду топить все корабли, и ни один заморский купец к нему больше не приедет». С тех пор хан Урак завел дружбу с водяным царем. Он вручал главному колдуну дорогие подарки для водяного царя, Колдун вызывал водяного особыми молитвами и заклинаниями и бросал в Итиль ларцы с драгоценностями. Раз в году осенью после жатвы хан жертвовал водяному царю свою дочь. Однажды у хана Урака родился сын, и его назвал он Итилем в честь водяного царя Великой реки. Когда подрос молодой хан Итиль, водяной царь подплыл раз к дворцу Выснулся из воды и закричал, «Эй, хан Урак, говорят, твой сын подрос и стал батыром, пришли его ко мне, пусть выберет любую из моих дочерей, пусть останется в моем подводном царстве и будет моим наследником. Если же он откажется приехать, то я подыму такую бурю, что смою волнами и твой дворец, и все твое Ураково царство». «Хорошо», — отвечал хан Урак, — «через три дня жди гостей». А сын царя Итильхан в это время охотился с соколами в заречной степной стороне. Вернулся он домой, старый хан Урак ему и говорит, «Водяной царь зовет тебя к себе и хочет отдать тебе свою дочь. Готовься к свадьбе, посылай подарки и сватов». Молодой хан Итиль ответил, Ты пятнадцать лет отдаёшь ежегодно своих дочерей водяному царю. И хоть бы одна из них вернулась тебя проведать и показать тебе твоего внука, и мне будет такая же судьба. Как окунусь я на дно, как явлюсь во хрустальный дворец водяного царя, так забуду я всю мою прежнюю жизнь отца и мать, товарищей и родной дом. Нет, я люблю привольные степи, люблю коней, «И грозовую бурю. Лучше возьму я с собой джигитов и уйду покорять другие страны». Батухан, спокойно слушавшись сказку, вдруг наклонился к старику и воскликнул. «Вот это настоящий богатур. Если он ушел покорять народы, он сделает великие дела». «Слушай, что было дальше», — продолжал старый Газук. Отец и хан Урак так ответил сыну. Идти воевать — опасное дело. Можно покорить чужие страны, а можно потерять свою голову в пустынной степи. Оставайся лучше дома, укрепляй мое царство, построй себе новый дворец в низовьях, где Итиль разделился на сотню рукавов. Там ты воздвигнешь новый прекрасный город, неприступную крепость. Разве ты не можешь построить во дворце горницу из цветных изразцов, наполненную свежей водой, ты будешь в ней держать жену, водяную русалку, и встречать в ней тестя, водяного царя, когда он приедет к тебе в гости. «Я знаю, что надо делать», — ответил царевич Итиль. Он приказал заготовить много длинных сетей и призвал тысячу джигитов и тысячу рыбаков на праздник по случаю своей свадьбы. На берегу колдуны пели, били в бубны, И разжигали большие костры. Они вызывали водяного царя и кричали, что царевич и Тиль вместе с друзьями едет в гости в хрустальный подводный дворец. Хан и Тиль сел в большую лодку с двадцатью гребцами, одетыми в парчевые одежды, а сам он был в красном аксмитовом чепане и собольей шапке с алым верхом. Он сидел на задней скамье. Возле него находился великий визирь который держал в руках ларец с драгоценностями, подарок для дочери водяного царя.